Лилу прервал в мстительное размышление, спросив, «А что ты сделал с сокровищами, которые я столько лет собирал?» «Дьявол тебя задери!» «Я всего-то успел подхватить горсть монет и побрякушек, когда удирал. «Кое-что я взял себе и использовал, пока охотился за тобой», — ответил Кейн. «А остальное отдал крестьянам, которых ты обирал». «Сатана и угодники!» — вругался Лилу. «Слушай, месье!» «Да ты самый крутой недоумок из всех, что мне попадались! Высыпать такую казну! Ах, дьявол, кишки в узел завязывается, как подумаю, в лапу подлому мужич мужичью! А впрочем, ох да они ж все друг друга из этих денег горло перегрызут, от человеческой природы никуда не уйдешь!» «Верно, будь ты проклят!» — неожиданно взялся Кейн.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 Кейн был убежденным противником богохульства и бронился исключительно редко. Соответственно, рогань в его устах всегда приводил в замешательство его оппонентов, какими бы заскорозлыми межзавцами они ни были. Пуританин вновь подал голос. «А ты? Почему ты бегал от меня по всему свету? На самом-то деле не так уж ты меня и боялся». «Угадал все. Не боялся. А почему?» Право же и сам не знаю. Привычка, наверное. Привычка, но, видишь ли, вторая натура. Должен признаться, я совершил ошибку, не грохнул тебя той же ночью в горах. Я уверен, что справился бы с тобой в поединке. Заметь, до нынешнего дня я ни разу не пытался построить тебе засаду. Меня просто как-то не радовала мысль с... о встрече с тобой. Прихоть, мсье, обыкновенный прихоть. А кроме того...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 «Но ты удовлетворился тем, чтобы править каннибалами. Да ты среди них-то самая последняя душонка. А я собираюсь вернуться к своему народу, как только покончусь с тобой. Твоя уверенность в себе тоже внушала бы уважение, не будь она так забавна. Эй, Гука!» На открытую площадку между ними выбрался исполинский дикарь. Второй подобный громадины Кель не видал никогда в своей жизни. Только вот двигалась эта громадина с гибкой грацией кошки.